Глава 4. Народный король. Часть 1. Раздался сигнал начала войны. Послышались крики солдат противника, затем была активирована наступательная магия огромных масштабов. Перед его взором замелькали красные, синие, жёлтые и другие цветные магические активации, как будто это было отражение фэнтезийного мира, но по какой-то причине у него было ощущение, словно всё было подделкой, как простое отражение в водной глади. По крайней мере, до сегодняшнего дня не существовало магических активаций, которые могли бы убить сотни, тысячи людей в одно мгновение. Если бы он не использовал альфа-стигму для оценки ситуации, которая могла видеть сквозь всю магию, окружающее, вероятно, было бы похоже на огонь. Райнер прищурился. Теперь он был в армии Геалфиланта, в отряде, которым лично руководил король Гулафет Абул Эльд. Они были где-то в тылу 990 тысяч солдат. Это означало, что они были очень далеко от линии фронта. Нет, даже сейчас солдаты, находящиеся ближе всего к линии фронта, ещё не должны были сражаться. Сейчас они были на расстоянии, которое позволяло использовать масштабную магию, чтобы уменьшить число людей на каждой стороне. И эта атака должна была показать преимущество Гейлфиланта. Несмотря ни на что, согласно словам Войса, число солдат Гейлфиланта должно превышать число солдат Гастарка, приведённых с северного континента в 24 раза. Даже этот отряд где-то в 2 раза превышал число врагов. А остальные солдаты окружали Гастарк. Казалось, что они собираются использовать круговую крупномасштабную магию. При нормальных обстоятельствах Гастарк не мог блокировать эту магическую атаку. Нет, и может даже случиться так, что этому отряду даже не нужно было скрещивать мечи с сармией Гастарка. Разница в силе была настолько велика, что существовала вероятность, что из-за масштабной магии Гелфиланта Гастарк будет немедленно уничтожен и их сторона даже не понесёт никаких потерь. Так что сейчас солдаты совсем не переживали, только после сигнала солдаты и маги начали произносить строки крупномасштабного заклинания, но сейчас они не знали, нужно ли запускать его, потому что они не знали, чего ожидать от Гастарка. Но солдаты не слишком нервничали, медленно произнося заклинание. наблюдая за ними рейнер сказал гастарк немедленно пользуется реликвией героев нет предмет же называется рулф фрагмей верно они немедленно пользуются им в ис который был верхом на лошади рядом с ним ответил конечно или у них не будет шансов на победу но мы не собираемся останавливать этот рулф фрагмей конечно да гейлфиланд который поздно начал собирать рулф фрагмей передал задачу сбора нам антиролмской коалиции и озорной принцессе Поэтому у них не только ограниченное знание о том, как использовать Рул Фрагмей, но и число предметов также невелико. У них нет возможности защититься от Гастарка, который узнал о существовании Рул Фрагмей раньше». Рейнер посмотрел на Войса и задал вопрос. «Но ты... Нет. Антироландская коалиция может защититься от этого». Войс слабо улыбнулся. «Возможно, нет. В исследованиях Рул Фрагмей Гастарк продвинулся дальше всех, и у них большое количество рул-фрагмей, о которых мы не знаем. К тому же они тщательно изучили методы их использования. Тогда то, что ты рассказал нам об этих рул-фрагмей... Да. Если мы хотим драться с Гастарком, этого недостаточно. Но до тех пор, пока мы можем остановить несколько атак со стороны рул-фрагмей, этого достаточно. Потому что, несмотря ни на что, разница в силе слишком велика. «Если Гейлфилант сможет воспользоваться возможностью после атаки Рулфрагмей со стороны Гастарка, чтобы ворваться в их ряды, тогда победа будет предрешена». «Ты предлагал это королю Гейлфиланта?» «Нет, я сказал ему, что мы остановим все Рулфрагмей, поэтому не стоит беспокоиться». «Да разве это не абсолютная ложь? Моя работа — обманывать людей». «Я знаю это, даже если ты этого не говоришь. Тогда давайте усердно поработаем над тем, чтобы не дать Рулфрагмей врага убить людей». А, Райнер, я внани шутил. Вайс засмеялся. Пока наши спутники не умирают, всё в порядке. И нам нужно лишь защититься от нескольких атак Раулфрагмей, и Гелфиланд победит Гастарг. После этого настанет кульминация этой войны. Ты, Райнер, принесёшь бесконечное отчаяние в Гастарг. Ах, прекрасный план. Это безусловно война, которая может положить конец всему, а все наши товарищи останутся в целости и сохранности. Прояснился его речь, как будто он не слишком об этом задумывался, Вайс продолжил. Так что используй эту мотивацию для осердной работы. Как отвратительно. Затем Райнер посмотрел вдаль и обнаружил, что первая волна крупномасштабной магии уже была выпущена со стороны Гастарка. И чтобы волны не нейтрализовали друг друга, Гелфиланд выпустил свою магию тоже. Там было восемь заклинаний. Такая большая атака, Гастарка определённо не сможет от неё защититься. Тогда они обязательно используют рул-фрагмей, и они определённо выпустят его в месте, где эти восемь масштабных заклинаний смогут быть нейтрализованы. Это значит, они придут сюда, — сказал Райнер. Войс кивнул. Тогда заблокируй его. Райнер, как я тебя научил, используй тот рул-фрагмей. Райнер вытащил несколько вещей, похожих на молитые кольца, и маленький цилиндрический камень, который ему дал Войс. Все эти вещи были ролф-фрагмей, и все они обладали разными эффектами, но он выбрал кольцо, затем вернул остальные в сумку на поясе. Вы снова засмеялся со словами: "Ты снова выбрал ролф-фрагмей, который специализируется на обороне. Люди, у которых нет смелости убивать своих врагов, не смогут защитить своих компаньонов". Но Райнерот вытянул несколько незадетый. "Что нам нужно сделать, так это минимизировать жертвы, пока враг не использует незвесное оружие". «Сильнее рул фрагмей, верно? Тогда это бессмысленная бойня. Ты бы не сделал этого? Ага. Но если бы это потребовало от тебя платы вашими жизнями, что бы ты сделал? Ты не будешь сожалеть, если не сможешь сдержать атаку врага, и это приведёт к гибели твоих компаньонов Феррис, Кефар, Туали и остальных? Но это не значит, что было бы хорошо, если бы ты сожалел об этом, если бы они действительно погибли. Но если бы компаньоном, который погиб был я, это было бы проблематично». Авойс вытащил красное молот и просто бросил его в небо. Потом он произнёс: "Взорвись! Динамический зверь-разрушитель!" В этот момент молот начал поглощать свет вокруг него, как будто желал высосать весь свет в этом мире. Ещё, ещё. Этот молот вытянул весь свет, а затем взорвался. Невероятно интенсивный свет полетел к месту, где находились солдаты Гастарка, но в то же время возле солдат Гастарка вспыхнул свет радуги. Райнер видел этот цвет однажды. Это было в прошлом, когда разрушительный свет демонического зверя-разрушителя, который использовал Войс, был поглощён пылающим роем жуков. Десятки тысяч, миллионы разъярённых жуков затанцевали в небе и начали пожирать демонического зверя-разрушителя, которого выпустил Войс. У Войса появилось слегка разочарованное выражение. А, Гастарк использует божественных жуков-паразитов. «Тогда рул фрагмей из серии оружия неэффективен, и Гастарк захочет проверить, есть ли у нас какой-нибудь рул фрагмей, который может стереть свет оружия». В этот момент небо над армией Гастарка внезапно потемнело, тогда войс произнёс. «Кажется, приближается, и противник использует пять за раз. Оно не нацелено на нас, ты понимаешь?» Рейнер не смог ответить. Только потому, что он был хорошо знаком с тем, что делал Гастарк до сих пор, а Рейнер нахмурился. Что хочет сделать Гастарк, это была несомненно война. Этот ответ чётко предстал перед ним, враг действительно хочет всех здесь убить. Почему они использовали пять демонических зверей-разрушителей, но не направили их на основную часть войс Гиэлфиланта? Это потому, что они только что использовали рул фрагмей. Это означало, что они могли использовать рул фрагмей, который мог нейтрализовать демонических зверей-разрушителей, как и у противника. Тогда Гастарк использовал Рул Фрагмей, чтобы атаковать другие зоны, атаковать те войска, у которых не было Рул Фрагмей, и убить их всех. Кроме того, потому что Рул Фрагмей обладал такой мощью, что мог позволить одному человеку разрушить целую страну, поэтому обычно только высшие должностные лица имели разрешение на его использование. Но это было естественно. Потому что были идиоты, которые использовали Рул Фрагмей, чтобы убивать друг друга после выхода на опасное поле битвы, и, возможно, они могли уничтожить свою собственную армию. Так что сейчас только король Гейлфиланта и Райнер обладали Ролфрагмею с крупной разрушительной силой. У Гастарка, вероятно, было несколько элитных людей, у которых тоже были Ролфрагмей. Итак, Гастарк выпустил пять демонических звереразрушителей, чтобы атаковать главную часть их армии, и Гастарк было невозможно остановить. Таким образом, Гастарк мог убить солдат Гейлфиланта при помощи односторонней войны. И даже если бы они столкнулись с ситуацией, когда их заблокировали, Гастарк бы немедленно понял, что это люди Гейлфиланта, достаточно важные, чтобы обладать рул фрагмей. Независимо от ситуации, Гастарк мог получить полезную для себя информацию посредством атак рул фрагмей. И теперь происходящее перед ними должно стать первичным делом. Солдаты в зоне поражения демонических зверей-разрушителей перешли в оборонительную позицию. В этот момент вспыхнул яркий свет, Затем небо вернулось к своей первоначальной яркости, с неба вновь влились солнечные лучи, но ситуация на поле битвы сильно изменилась. Солдаты, которые до сих пор не нервничали, все рыдали. Этого следовало ожидать, потому что число людей Геэлфиланта уменьшилось на 10 тысяч в одно мгновение. Эта сцена была настолько ненормальной, что даже если разум мог принять её, тело не могло реагировать. Сила настолько могущественная, что люди не должны ею владеть, бушевала на этом поле битвы. Затем Вайс поднял взгляд, чтобы осмотреться. Ах, в одно мгновение многие из наших спутников умерли. Хотя повезло, что Феррис с других там не было, но никто не знает, что произойдёт дальше. Итак, иди и быстро убей врагов. В этот момент сзади раздался женский голос. "Заткнись, Вайс". Райнер обернулся и обнаружил, что Феррис появилась позади него верхом на лошади, и Туали и Кефор были позади неё. От вида своих спутников, появившихся после того, как десять тысяч человек исчезли с поля битвы, эмоции Райнера усилились. Но Феррис проигнорировала Райнера, почувствовавшего себя подавленным, и сказала Войсу. «Не запугивай Райнера, или человеком в депрессию станешь ты. Если ты слишком взбугаешь его, что произойдёт, если он снова сбежит?» А Райнер горько улыбнулся, глядя на неё. «Я не отрицаю этого. Потому что это правда». И у тебя бывали случаи бегства в прошлом? Когда это было? Я помню, это было, когда появился человек по имени Тиир. Э, нет, это было тогда вы двое сбежали порезвиться с женщинами, и в итоге одна из них забеременела. В конце концов вы сбежали, сказав, что не хотите брать на себя ответственность. О чём ты говоришь? Но кифар неожиданно вклинилась в слова Райнера, говоря с немного обеспокоенным выражением. А? А? Что это? Я не знала об этом. Феррис показал самодовольную улыбку, как бы говоря: "Вы, ребята, не понимаете этого. Ага". И по какой-то причине Войс кажется кивнул, принимая это объяснение. "Нет, решение Райнера было правильным. По сути, сбежав от всего, можно и избежать ответственности. Вот девиз, по которому мы мошенники живём". "Эй, я говорю, что за чушь вы несёте?" сердито закричал Райнер. Затем он посмотрел на Ферриса с побеждённым выражением лица. Хоть она и видела, как тысячи солдат ищут для прямо на её глазах, даже если солдаты, окружавшие её в поле в панику, она всё ещё шутила. Так что он сказал? Я не могу сбежать, так что перестань дразнить меня. Фарис снова улыбнулась. Запугивать тебя моё хобби. Я знаю. Так, да терпи это. Счастливо заявила Фарис, но у неё всё ещё было беспокойное выражение лица. Райнер посмотрел на Феррис Кевнол и ответил: "Да". Затем он отвёл от него взгляд, поворачиваясь к месту битвы, и сказал: "Но «Ну, нет ничего хуже, чем твои издевательства надо мной. Так или иначе найдётся способ". Затем он начал думать о том, что им стоит предпринять. Голядя на битву перед ним, когда впервые в истории на войне использовался ролфракмей, он начал думать о направлении, в котором они должны двигаться после сегодняшнего дня. В любом случае, по какой-то причине Войс передал командование солдатами Райнеру. Подчинённые Войса и солдаты Туали насчитывали три тысячи человек. Хотя у них было намного меньше людей по сравнению с Гастарком и Гейлфилантом, но тем не менее у них всё же было три тысячи человек. Три тысячи жизней. Теперь это было бременем Райнера. Он, конечно, мог сказать «Как хлопотно! Так что я умываю руки!» и сбежать. Но сейчас всё было совершенно иначе, чем раньше. Это отличалось от того, когда он сбежал от Сиона и Феррис, потому что я несу вес жизни многих людей, и я несу намерение своих спутников, которые верят в меня, хотя это немного раздражает, поскольку звучит так наивно. И так он снова оглянулся.